Поэтому и граф Аван, и барон Амао Омергао и так далее продолжали бывать в доме. В их числе одно время частенько еще вращался студент Николенька Облеухов. И потом вдруг исчез. Посетители Софьи Петровны как-то сами собою распались на две категории. На категорию светских гостей и на гостей, так сказать. Эти, так сказать, гости были вовсе не гости. Это были все же посетители для отвода души. Посетители эти не добивались быть принятыми в оранжерейке нисколько. Их почти силком к себе затаскивал ангел, и, силком затащив, тотчас же отдавал им визит. В их присутствии ангел Перри сидел с поджатыми губками, не хохотал, не капризничал, не кокетничал вовсе, проявляя крайнюю робость и крайнюю немоту. А, так сказать, гости бурно спорили друг с другом. И слышалась «революция, эволюция». И опять «революция, эволюция». Все только об одном и спорили эти, так сказать, гости. То была все не золотая, не даже серебряная молодежь. То была медная, бедная молодежь, получавшая воспитание на свои трудовые гроши. Словом, то была учащаяся молодежь высших учебных заведений, щеголявшая обилием иностранных слов. Социальная революция. И опять-таки социальная эволюция. Ангел Перри неизменно спутывал те слова. Офицер Сергей Сергеевич Лихутин. Среди прочей учащейся молодежи зачастила Клихутиным одна в том кругу уважаемая светлая личность – курсистка Варвара Евграфовна. Здесь могла Варвара Евграфовна изредка повстречать самого Николаса Аблеухова. Под влиянием светлой особы ангел Перри однажды осветил своим присутствием «Ну, представьте же, митинг!» Под влиянием светлой особы ангел Перри поставил на стол и самую свою медную кружку с туманной надписью «Благотворительный сбор». Разумеется, эта кружка была предназначена для гостей. Все же личности, относящиеся к гостям, так сказать, раз навсегда с Софьей Петровной Лихутиной от поборов освобождались но поборами были обложены и граф Аван, и барон Амао Омергау, и Спорышев, и Верговден. Под влиянием той же светлой особы Ангел Перри стал захаживать по утрам в городскую школу ОО и долбил без всякого толку манифест Карла Маркса. Дело в том, что в ту пору у нее ежедневно бывал студент Николенька Облеухов, которого можно было... Без риску ей познакомить как с Варварой Евграфовной, влюбленной в Николеньку, так и с желтым ее величество Керасиром. А Блеухов, как сын Облеухова, всюду, конечно, был принят. Впрочем, с той поры, как Николенька перестал вдруг бывать у ангела Перри, этот ангел, тайком от гостей, так сказать, упорхнул вдруг к Спиритам, к баронессе, ну как ее... Собравшийся поступить в монастырь. С той поры на столике перед Софьей Петровной красовалась великолепно переплетенная книжечка «Человек и его тела». Какой-то госпожи Анри Безансон. Софья Петровна опять-таки путала. Не Анри Безансон, а Анни Безант. Примечание «Анни Бизант. Годы жизни 1847-1933. Английская писательница, президент Всемирного теософского общества». Ее главная книга «Человек и его тело» 1896 года не была переведена на русский. Ко времени работы над Петербургом в России были опубликованы работы «Бизант. Древняя мудрость. Санкт-Петербург. 1910 год» и «Краткий очерк теософского учения». Вестник Теософии, 1908 год, номер первый. Теософскую концепцию строения человека, состоящего из ряда соподчиненных, видимых и невидимых тел, Белый излагает в комментарии к статье «Эмблематика смысла». Символизм страницы 497, 500. Конец примечания.